Глава 20. Я быстро оделась, натянула на себя мантию, сунула ноги в ботинки и побежала открывать, надеясь увидеть на пороге Ами и вежливо прогнать ее. Немо торопливо застегивал пуговицы на рубашке и не сводил с меня затуманенного взгляда. Штаны у него, что ли, забрать, чтобы не ушел, пока мы не поговорим. «Иду, иду!» — уже кричала я, потому что по ту сторону двери никак не унимались. Открыла, но тут же захлопнула дверь и прижалась к ней спиной. Что там? спросил Нема, поправляя волосы. Мне кажется, это по мою душу пришли. Ты же читал газеты. Я ужасный некромант. Да там весь город собрался. У них разве что только Вилов и Килов при себе нет. Не говори глупости, Юрий. Знакомым менторским голосом ответил Немо и выглянул на улицу. Там собралась целая толпа, но никто не выкрикивал страшных призывов, да и враждебности во взглядах не было. «Вы на прием к нотариусу?» — бодро спросил мой мастер. «Говорят, Юрия Анарици работает по ночам. Это правда?» «Быстро же слухи разносятся в этом городе. Я даже не успела подготовиться к такому нашествию клиентов». Все верно», — подтвердил Немо. «Подождите минуту, сейчас с вами займутся». «Я одна не справлюсь. Их так много!» Вцепилась я ему в руку, боясь, что он уйдет и оставит меня. Но мой маэстро лишь вопросительно посмотрел на меня. Одна? «А я тебе на что?» «Ты останешься?» «Конечно». Мия студентесса решила откусить от слишком большого пирога, а без помощи съедят скорее ее. Он мягко улыбнулся и отвел меня в кабинет. «Не переживай. Обычный день, коих у нас с было сотни. Доставай свою печать и разминай запястье». Немо взял планшетку для документов и вернулся к людям. Через дверь я слышала, как он общается со всеми, словно они его хорошие приятели. Он знал их по именам, справлялся о делах и семье, а ко мне заглядывал уже с готовыми документами. Подпиши. Это доверенность на телегу и лошадь. Тут копии свидетельств о рождении. Подпиши. Я только и делала, что ставила подписи и оттиски печати. Даже совестно стало, что Нема выполняет за меня всю работу. А еще я завидовала, что у него получалось все так легко и естественно. Впрочем, неудивительно. Его растил сам Горацио Торагросса. Когда мой мастер в очередной раз зашел ко мне с документами, то увидел мое невесёлое выражение лица. «Сейчас приведу к тебе милую старушку. Она хочет составить завещание. А этот деликатный вопрос решить можешь только ты». Ободряюще сказал Немо, и я благодарно улыбнулась ему. Бабуля оказалась действительно милой и порывалась угостить меня из Септимуса конфетами, которые доставала из своих оттопыренных карманов. Из вежливости я приняла подарок, но отложила подальше, потому что хорошо помнила про взрывоопасные яблочки. Вдруг и риском не щеку расплавит. «Сеньора Вентурини, вы хотите завещать все ваше имущество или что-то конкретное?» «Ах, полно тебе, деточка, какое у меня имущество!» — отмахнулась она. «Старая корова да три козы!» Моя ручка замерла над бумагой. «Старая корова и три козы могут...» И не дожить до исполнения завещания. Бабуля выглядит очень бодрой. Тогда что мы укажем? Спросила я. Она призадумалась. А что ты посоветуешь, дочка? Кто будет следить за моим хозяйством? Мелисса и та сбежала, прихватив с собой коня. Она вдруг начала плакать. Не успела я даже платок старушке подать, как она вдруг улыбнулась морщинистым ртом. Задорно рассмеялась и развернула слипшуюся конфету. Перед тем, как съесть ее самой, она стукнула себя по лбу и сначала предложила мне. «Будешь, солнышко?» «Убью тебя, Немо. сеньора Вентурини чокнутая. С ней не то, что завещание нельзя составлять. Ей явно нужен уход и постоянный присмотр. А давай я на тебя перепишу свою ферму. Ты она какая хорошенькая!» Ласково предложила бабуля, и я окончательно растерялась. «Я на минутку, хорошо?» Извинилась я, сгребая реестр, печать и вышла к Немо. Глазам своим не верила. В конторе все было как раньше. По воздуху летали документы, люди шутили и улыбались, а мой мастер помогал всем и каждому, консультировал, составлял документы, был вежлив и внимателен. Пс. позвала его. «Сеньор Травата, можно вас?» По его хитрому лицу поняла, что он прекрасно знал, что старушка не в себе. «Проверяешь меня, да?» — процедила я сквозь зубы. «Нет, просто хотел, чтобы ты ее немного отвлекла, пока за ней не придет ее сын. Поболтай с ней. Сделай вид, что составляешь завещание на трех её кос. Давай, Юрий. Отличная тренировка. Считай, это тебе практическое занятие твоего маэстра. «Вот и вся моя помощь — отвлекать выжившую из ума бабулю». Но на сердце стало заметно теплее от слов Немо. Он снова мой мастер. Я вернулась в кабинет, где старушка воровато запихивала в себя уже пятую по счету конфету, судя по раскиданным на полу фантикам. Ты так долго ходила, деточка, что я все съела без тебя. Извинилась она и показала пустые морщинистые ладони. Я же с серьезным видом принялась опрашивать о ее имуществе и записывала все слово в слово, надеясь, что сын сеньора Вентурини придет быстрее, чем у его матери закончатся козы. Помню Горацию еще мальчиком. Так странно, что он ушел раньше меня, а ведь воровал яблоки у меня в саду, паршивец этакий. Она по-доброму потрясла кулаком и грустно улыбнулась. Хороший он был, стащит два плохеньких яблочка, но соберет мне ведро и оставит у порога. Юстиция все видит, не выбирает тех, что с червивой сердцевиной. Ты же не бросишь, Немо, как бросила Гарацию его возлюбленная. У меня даже рука дрогнула на третьей козе, и я прочертила длинную линию на бумаге. У сеньора Тарогроса была возлюбленная, ее тон яблочками и угощал. Или она его не помню уже. С ней же и целовался за моим сараем, скрипуче рассмеялась она. Ах, как Нема похож на ту девчонку. Глаза будто шторм в бушующем море. Была бы я молода, ох, ох. «Сеньора Вентурине, как звали ту девушку?» Мое сердце неистово заколотилось. Я даже с места поднялась и нависла над внезапно оробевшей старушкой, которую сюда привела сама юстиция. «А?» — только и спросила женщина, хлопая влажными глазами. «Где это я? Что вы тут делаете? Где мои козы? Микеле! Микеле, ты где?» Она начала истошно кричать и раскачиваться на стуле, а я попыталась взять ее за плечи и успокоить. Вот хуже только сделала. Сеньора Вентурини оттолкнула меня, продолжая звать какого-то Микеле и сотрясать руками. На шум прибежал Немо и мужчина лет шестидесяти. Он посмотрел на меня извиняющимся взглядом. «Микеле!» Замолилась женщина. Мама, я же просил не выходить из дома. Старушке потребовалось немало усилий, чтобы узнать собственного сына. «Какой ты старый, Микеле! Я же только вчера меняла тебе пеленки. «Простите меня, сеньор Травата, сеньорит нотариус. Не уследил. Опять матушка побрела в дом, Тарагрос. И что её так тянет сюда последние дни?» А я начала догадываться. Ее тяготит секрет, который она никак не может выразить. «О, боги, вот она, ниточка, которой мне так не хватало!» «Сеньор Вентурини, могу я навестить вашу матушку на досуге? Мы так чудесно пообщались!» Слишком горячо попросила я, что даже Немо уставился на меня с удивлением. «Наверное, — замялся Микеле. — Если вы застанете ее в хороший день...» Немо проводил их до дверей, а затем вернулся ко мне и недовольно скрестил руки на груди. «Ты не обязана настолько переигрывать и быть любезной в таких случаях. Это смущает людей, Юрий. Ты отчитываешь меня за доброту и участие?» Сузила я на него глаза и также скрестила руки на груди, копируя его. Он вскинул брови, а затем рассмеялся, словно не было между нами всех этих и чертовой недели разочарований. «Ладно, но старушка чокнутая, и я не пущу тебя к ней одну. «Теперь-то ты решил проявить ко мне заботу и внимание?» «Мне показалось, или Немо сейчас выглядит чертовски оскорбленным. «Я...» Он подбирал слова и пытался быть вежливым, но я видела его метание и раздражение. «Я никогда тебя не бросал, Юрия. С теми же крысами. Кто подсказал тебе про Луиджи? Кто вызвал Флавию, чтобы стеречь твой сон? Кто пригрозил гаража...» Он резко осёкся и прижал кулак к рту. Выглядел он сейчас комично. Надутые щеки, сдвинутые к переносице брови. «Договаривай!» «Позже. У нас работа». Немо развернулся на каблуках и вернулся к клиентам, чтобы после принести мне на подпись новую охапку документов. Управились мы уже глубокой ночью. Мой мастер устало привалился к книжному шкафу и разминал затекшие запястье. Но выглядел он довольным, словно всю жизнь мечтал снова здесь оказаться. Я зачем-то протянула ему печать и прошептала. «Попробуй. Вдруг юстиция передумает, и мы снова станем прежними». Он грустно улыбнулся и сжал мои руки. «Я корыстен, завистлив и никогда не поставлю чужие интересы превыше своих. Даже я это вижу, Юрий, а уж боги давно все знают. Я не тот, кто, очертя голову, бросится с кулаками на членов мафии, дабы восстановить справедливость». Я это сделаю, только если тебе будет грозить опасность, понимаешь? Мне потребовалось время, чтобы осознать все это. Я не достоин твоей печати. Ты про мафию в курсе?» Нервно хохотнула я. Я чуть с ума не сошел, когда узнал. Единственный раз, когда я уснул на работе и не проследил за тобой. И именно в эту ночь тебе нужно было связаться с семьей Коста. Я промолчала о причине, по которой он выспался тогда. А еще не стала говорить, что Викторию намекал на свидание. Вместо этого я немного обиженно надула губки. Следил за мной? А зачем тогда говорил, что любишь домину и собираешься на ней жениться? Одно другому не мешает. Начал дразнить меня Немо, и я бы точно стукнула его, если бы тот же не оказалась в его объятиях. Мне нужно было время. Нужно было послушать, что говорят люди. Когда я порвал с тобой. Это всем дружно развязало языки. Столько грязи и сплетен полилось. Стало ясно, кто друг, а кто враг. Он усадил меня за стол и начал рассказывать, как тяжело ему дались эти дни. Как он сам попросил Пелоратти отстранить меня от занятий, потому что боялся, что меня снова поколотят. Как больно ему было видеть мои раны. Пропытавшуюся отравить меня студентку, он сам все выложил. Девушка была одержима принцем и решила мне отомстить. А целовать ее было обязательно? Ехидно спросила я, и он тут же покраснел. Ты все видела, да. И пытаюсь это забыть! Столько страсти! хмыкнула я и состроила обиженное лицо. Жду твоих объяснений. И надеюсь, он не потребует моих, ведь я тоже целовалась и с герцога мокольте, будь он не ладен. Это был эксперимент. Мы с Александрой решили испытать на ней Мьютаре до, чтобы она рассказала все о своей выходке. С кровью принца и моей магией нам удалось подвергнуть ее безопасному внушению. Мы узнали, что никакого заговора не было. Лишь месть одержимой девицы и желание подставить меня. А Александра не мог сам ее поцеловать? Обязательно было делать это тебе? Этот эксперимент был нужен. Принц попросил меня о более серьёзной услуге. Оправдывался Немо, и я чувствовала, что он переходит к той части истории, которая стесняется больше своих обжиманий и поцелуев со студенткой из биологического. «Принц доверяет тебе настолько, что просит об услуге?» С сомнением спросила я. «С чего бы этим двоим иметь какие-то общие дела?» «Помнишь, я говорил тебе о свойствах крови носителей фамилии Травата. Она позволяет затеряться и стереть любую связь с родней. Видя моё озадаченное лицо, Нема не стал медлить и продолжил. Алессандра хотел уехать из Фероца на время, но чтобы никто не узнал этого. У меня появилась одна неприятная догадка, от которой тут же скрутила желудок, а в сердце начало подниматься смятение и ярость. Исчезновение принца не осталось бы незамеченным. Рассеянно пробормотала я, отгоняя эту самую догадку. Именно. Если бы он не попадал в новостные хроники... Если бы не сходил в театр с одной замечательной девушкой. Если бы... Я так резко вскочила с места, что стул с грохотом повалился позади меня. Я буквально задыхалась от стыда и злости, глядя на этого притворщика. Так это ты... Ты украл мой первый поцелуй! Я нервно вышагивала по комнате, пытаясь избежать от собственных противоречивых чувств. И второй... Нервно рассмеялся Немо. Клянусь, если бы над нами не было панелей и спиней, я бы сдержался. Но твой грустный взгляд и отделка ложи сделали свое дело. Юрий, прости меня, если сможешь. Тогда ты был свидетелем моего унижения и измены. А это еще хуже твоей лжи. Лучше бы я на самом деле Александра поцеловала. Ради, как ты там сказал, эксперимента. Я закрыла горящее лицо руками, и Нема снова обнял меня. Хотелось прогнать его, ударить и расплакаться одновременно — Но радость от того, что он снова рядом, помогла справиться с гневом и обидой. «Скажи, это хоть того стоило?» Шмыгнула я носом и посмотрела ему в глаза, понимая, что сегодня мое сердце мне не помощник. Оно будет защищать этого лжеца, даже если он будет нести откровенную чушь. Я сейчас поверю во что угодно. Нет, не стоило. Я должен был посвятить тебя в мои планы. «Но ты совершенно не умеешь и не можешь врать. У тебя бы не получилось так удачно подыграть мне и герцогу». «И что он скажет, когда вернется и узнает, что ты спалил газетную лавку на площади и ходил на свидание под его личиной? Да он казнит тебя!» «Не казнит». Отмахнулся Немо, словно они с Александра были друзьями до гробовой доски. «Очень самоуверенно, сеньор Травата. Ты водил меня на пьесу, где король едва не убил жениха, понравившейся ему девушке». кто знает что у этих венценосных на уме немо помрачнел словно я разбередила его рану а затем вкрадчиво проговорил александр не такой он как я пояснишь мой мастер тяжело вздохнул и ответил он рос не зная своих родителей мучился от косых взглядов и своего предназначения быть принцем плохо странно было слышать такое от нема Ведь он с легкостью поменялся бы с ним ролями. Это такая же клетка, как и твоя должность. Ты повязан по рукам и ногам, выполняя свой долг. До недавнего времени я и не знал, как счастлив и свободен был. Только теперь, глядя на тебя и Александра, я понял это. Постоянные условности, правила. «Так ты уже не хочешь знать, кто ты?» Удивилась я, и Немо покачал головой. «У меня есть кое-какие догадки, но они слишком безумны, чтобы произносить их вслух». «И потому ты повел меня на тот спектакль». Он улыбнулся. «Всегда знал, что ты умная». «Думаешь, я сошел с ума?» — с надеждой спросил Немо. «А я не поняла, на что именно он надеется. На то, чтобы оказаться безумным, или на то, что я соглашусь подтвердить его догадки?» «Если ты прав...» То Александра твой кузен. Глаза Нема горели, словно он сам об этом мечтал. Но это все слишком невероятно. У сотен сирот похожая история. Стоит ли обнадеживать моего мастера еще сильнее? Но я точно не буду раньше времени рассказывать ему о том, о чем обмолвилась сеньора Вентурини. Если я узнаю имя загадочной подружки Горацо, возможно, приближусь к тайне происхождения Нема. Хорошо, мы сегодня поработали. похвалил сам себя мой мастер и сложил аккуратной стопкой документы. «Пойдём-ка спать». От этого невинного предложения у меня тут же участился пульс. Чего это я губу раскатала? Он сейчас вернется в общежитие. Утром у него пары. «Ты останешься?» — тихо спросила я, глядя себе под ноги. «Это я тебя должен спрашивать. Ты не прогонишь меня после всего. Я бы себя прогнал». Мы долго смотрели друг на друга. Мне еще потребуется какое-то время, чтобы полностью восстановить свое доверие и забыть про свежие обиды, про его ложь о помолвке с Доминой, про то, как он поцеловал студентку, про то, как притворялся принцем. Но я уверена, что прогонять его не стану. Ни сегодня, ни завтра, никогда. Ты же не женишься на Домине Бивилаква? Уснуть после сегодняшних открытий было непросто. Но еще сложнее было не ерзать при мысли, что мы с Немо спим под одной крышей, хотя в разных комнатах? Я заняла свою привычную постель на втором этаже, а мой мастер постелил себе на диване. Я долго прислушивалась к тишине коттеджа, надеясь уловить дыхание Немо. Слишком тихо. Подозрительно тихо. Неприятные мысли начали роиться в моей голове. А что, если он только делал вид, что помогает мне, что любит? «Что, если прямо сейчас мой мастер дорвался до архива и пытается найти в нем запретные сведения?» Я метнулась к двери и осторожно творила ее, продолжая прислушиваться. Если бы Нема мог прочитать мои мысли, он бы точно оскорбился моим недоверием. Но меня уже было не остановить. Я спустилась по лестнице, стыдясь собственных чувств и одновременно боясь увидеть взломанную дверь архива. Немо лежал на диване, кутаясь в короткий плед. Волосы в прекрасном беспорядке. Кожа, кажущаяся мраморной в свете, проникающем сквозь приоткрытую занавеску. Я вздохнула с облегчением и мысленно попросила прощения у своего мастера. Подошла ближе, чтобы убрать с его лица прядь, но он тут же поймал меня за запястье и резко притянул к себе. «Попалась!» — услышала я его хрипловатый голос, оказавшись на диване. Здесь было даже меньше места, чем на втором этаже, но Немо так крепко прижал меня к своей груди, что деться мне было некуда. «Мне тоже не спится, Юрий. признался он. «Завтра снова придется изображать обиженного преподавателя и отпускать гадкие комментарии в твой адрес». «Переживу. Представлю, что мы на сцене театра», — сонно проговорила я. «Это же ненадолго?» «Пока я не улажу кое-какие дела», — загадочно пробормотал Немо. «Опять секреты?» «Угу». Я больше не обижалась на недомолвке, ведь я сама не все ему договариваю. Придет время, и он обязательно расскажет, что его так гнетет. А пока я буду наслаждаться грядущими днями и вести свое собственное расследование.